Глава сороковая К утру Вера успела привести мысли в порядок и взять себя в руки. Она не могла изменить ситуацию, не могла пойти к Саиду и рассказать ему, что не обманывала его ни в чём, кроме имени. Да, наверное, такой обман может принести разочарование. Да, она уже десять тысяч раз прокляла свою нерешительность, пожалев, что не рассказала ему о себе раньше. Но она не делала того, в чём обвиняла её Ника — не шантажировала, не вымогала деньги и уж точно не встречалась с Саидом для того, чтобы выжить из него побольше. Их отношения были мимолетными, редкие свидания, переплетённые пальцы, горячие поцелуи на прощание и всего лишь одна ночь. Вера ни разу не просила его ни о подарках, ни о каких-то деньгах. Если он выбрал для себя поверить Нике, что ж значит, он не любил Веру ни капельки, ни минутки. Приняла она и то, что Саид и Ника теперь были вместе и даже, кажется, обручены. Вера запретила себе думать об этом. Заперла чувство на тяжёлый навесной замок, а ключ выбросила. Спрятала в потаённый ящик все эмоции и с каменным лицом вошла в столовую, неся поднос с завтраком. Обычно Арина Сергеевна делала это сама, но на этот раз попросила Зою и Веру помочь. Все трое братьев Закаевых остались ночевать у родителей, а потому помощь Арине Сергеевне была необходима. В столовой сидела сама Арина Сергеевна, Рита и Саид, который тоже почему-то встал очень рано в этот день. Вера молча вошла и под ошарашенным взглядом Саида поставила на середину стола блюдо с вафлями, которые с утра напекла тётя Марина, а перед Ритой — крошечную чашечку кофе. вчера, когда Рита с мужем, а позже и старший из братьев с женой, приехали за город к родителям, Вера успела получить порцию недоуменных взглядов и невысказанных вопросов. Правда, у всех четверых хватило так-то не задавать их при Валиде Исмаиловиче, а сегодня вот Саид. Конечно, можно было бы прятаться на кухне всё то время, что Саид гостил у родителей, а в столовую отправить Зою, но Вера решила испить эту чашу до дна. Она справится. обязательно справится. Какого чёрта она здесь делает? наконец выдавил из себя Саид. Вера даже не взглянула на него и направилась к выходу. Ещё нужно было принести омлет для Арины Сергеевны и фрукты. Она здесь работает, просто ответила Арина Сергеевна. Работает? возмущённо прошипел Саид. А что, тебя это каким-то образом касается? В голосе Арины Сергеевны слышался вызов. Представь себе, да. Грубо ответил Саид, вскакивая с места. «Саид!» — попыталась урезонить его Рита. Вера не слышала, о чём говорили в столовой дальше, но не успела она водрузить на поднос завтрак для Арины Сергеевны, как в дверях кухни появилась Рита. «Его Величество требует кофе», — объяснила она, закатывая глаза. «Новая порция как раз подоспела», — улыбнулась тётя Марина, ставя на поднос к Вере пару чашек и кофейник. «Давай я помогу», — предложила Рита. не нужно. Мягко, но твёрдо отказалась Вера. Это моя работа. Они двинулись в сторону столовой, бок о бок, и Рита шепнула Вере. Ты знаешь, я ничего не понимаю. Почему ты Вера, но вроде как и не Вера, в смысле не Покровская? И почему Покровской оказалась какая-то Ника? Это не важно. Уже не важно, ответила Вера. Постой. Рита положила руку на руку Веры. Не знаю, что у вас с Саидом стряслось, но могу догадаться. Но ты мне нравишься гораздо больше, чем эта Ника. Ты всем нам нравишься больше. Мне не нужна ваша жалость, Рита». «Это не жалость. Я говорю, как есть», — возразила Рита. «И я искренне надеюсь, что вы с Саидом разберётесь в своих проблемах». Рита сжала плечо Веры и улыбнулась ей. «Спасибо, на вся эта история и правда уже в прошлом», — выдавила из себя подобие улыбки Вера. Она высвободила руку и открыла дверь в столовую. Пока Вера расставляла тарелки и наливала кофе Саиду, он не спускал с неё глаз. Как бы девушка не хорохорилась, но посмотреть ему в глаза она так и не решилась. Знала, стоит их взглядом пересечься, и она лишится последней капли самообладания. «Мам», — вдруг сказал Саид, «а что, эти твои девочки, которые убирают дом, они работают по вызову?» «Саид», — ахнула Арина Сергеевна. Вера почувствовала, как рука её дрогнула, и несколько капель кофе пролились на стол. Однако, веря самообладание, быстро вернулось, и девушка, достав из кармана передника мягкую салфетку, тут же вытерла блестящую поверхность. Саид рассмеялся. Но в звуке этом не было ни искренности, ни былого задора. «Да я имел в виду другое. Они же у тебя приходящие, а ты что подумала?» — посмотрел он невинными глазами на мать. «Выбирай выражение», — с укором произнесла Арина Сергеевна. «Ну так что, приходящие?» «Да, а что?» Вера, собрав пустые тарелки, оставленные уже позавтракавшей Ритой, двинулась было к двери, но оклик Саида остановил её. «Задержитесь-ка, мадам горничная!» С сарказмом сказал он и обратился к матери. «Тётка, которую у меня убирала и готовила, уволилась. Мне нужна новая прислуга». «Найди кого-нибудь, я дам тебе номер агентства», предложила Арина Сергеевна. «Зачем кого-то искать?» «Дай мне свою домработницу на пару дней в неделю», — попросил он и с ненавистью взглянул на Веру. «Вы согласны, Вера?» «Она не согласна», — отрезала Арина Сергеевна. Вера стояла у дверях, зардевшись. Щеки её полыхали от стыда и обиды одновременно. Что он задумал? Что он задумал? «Почему же?» — наигранно-удивлённо спросил Саид. «Мама, неплохо вам платит, Вера. Я буду платить столько же. Двойная зарплата». Как вам, а? Саид, остановись, потребовала Арина Сергеевна. В два раза больше денег. Разве деньги бывают лишними? Ради них на многое можно пойти, правда? Не унимался он. Вера, иди, мягко попросила Арина Сергеевна. Не слушай его. Вера уже отвернулась к двери и открыла её, но потом, вдруг решившись, обернулась и посмотрела в глаза Саиду. Я согласна. Буду подрабатывать у вас два раза в неделю. Столько боли было в её взгляде, что Саид осекся. Ему вдруг перехотелось поясничать. «Только обить её, и я тебя придушу собственными руками, сын», — донеслись до веры слова Арины Сергеевны.